Глава 18 «Свят». В том, что рад я один, почти не сомневался. Побледневшее лицо Ани мигом начало краснеть. В распахнутых карамельных глазках застыл немой вопрос. Что ты здесь делаешь? Ответить не успеваю, к нам подбегает Лера. «Свят, так ты приехал?» Нотки удивления создать у нее не особо получилось. «Сестра врать вообще не умеет». И даже странно, что смогла сдержать и выполнить мою просьбу. «Ань, я забыла тебе сказать, что здесь, возможно, будет мой брат», — обращается Лера к подружке. «Но разве это имеет значение? Главное, что мы вместе». Шокированная подруга сестры поспешно закивала. «И только я понял причину закушенной нижней губы как признак того самого значения». «Всё нормально» выдавливает Аня из себя, кидая на меня испуганный взгляд. «Ты же не будешь нас доставать моралями, брат?» «Буду, еще и как буду. Вы обе под моим контролем», — обещаю я. Выразительно стреляю глазами в сторону Ани и понимаю, что если б не Лера, бежала бы она сейчас отсюда, как испуганный заяц от волка, не разбирая дороги до ближайшего спасительного укрытия. «Но, может, святу будет не до нас?» Игнорируя меня, а не обращается к сестре и вертит головой, насколько понимаю, в поисках Кристи. Отвечать не считаю нужным и ухожу, давая ей время прийти в себя после сногсшибательной встречи. Прохожу вперед к лежаку за полотенцем, и до меня доносится голос сестры. «Если ты про Грымзу, то она улетела. После бассейна я иду в отведенную для меня комнату, бросаю вещи, принимаю душ». Надеваю спортивные шорты с майкой и отправляюсь на теннисный корт. Во время последней встречи с друзьями Глеб сумел поселить в меня неуверенность в том, что Аня сменит гнев на милость. Допустим, это так. Но если я ей настолько отвратителен и безразличен, почему же в машине не оттолкнула меня сразу? Ее мимолетная попытка ускользнуть сменилась тихим схлипом, с которым она прильнула, самозабвенно открываясь для меня. И только звонок телефона спугнул дрожащую в моих руках малышку. Я не привык так долго никого добиваться. Да что там! Раньше мне и в голову не приходило бегать за девчонкой и выжидать момент. Приближаюсь к сетке под крики Кости и Льва. «Смотри, куда бьёшь! У тебя глаза из задницы растут!» «Кто тебе виноват, что бегаешь по полю, как тюлень?» Всё ясно. Костя проигрывать в принципе не умеет, и Лев, скорее всего, пожалел, что связался с буйно азартным соперником. тай «Тайбрэк!» – я поднимаю руку вверх, прерывая их перепалку. Лев только и рад был избавиться от ракетки и передать мне мяч под шипение недовольного Кости. Мы с Глебом сменили на поле азартную пару и спокойно, без делёжки на геймы, продолжили игру. Во всём, что касается спортивных игр или серьёзных вопросов, у меня первым в выборе стоит Глеб. Придумать какие-то приключения на задницу или зависнуть внепланово до утра, без лишних разговоров, прибежит запахавшийся лев. Что касаемо Кости, то он первый, с кем я вообще в своей жизни подружился. Наши родители приезжали друг к другу в гости, когда мы ещё под стол пешком ходили. Мы с ним во многом похожи особенно отношением к девушкам, карьере и отсутствию желания планировать жизнь наперёд. Настолько увлёкся игрой с достойным противником, что потерял счёт времени. Очередной мяч соскочил и угодил в боковую сетку. свет тебе мяч помочь поднять?» — нетерпеливо окликает меня Глеб. «Да, я завис. А всё потому, что вообще не обратил внимания, куда он закатился». Прямо передо мной, хихикая и перешёптываясь, стоят две наблюдающие за игрой болельщицы. Стоило мне приблизиться к ним, как Аня тут же отступает на шаг. Автоматически скользнул по ней глазами. Влажный купальник проступил отпечатком на платье. и Я сглатываю подступивший ком при виде выделяющихся очертаний девичьей груди. Понимание того, что она одета, и это нормально после прохладного бассейна, Не приносит облегчения. Аня даже не подозревает, какие будут вам не зверские инстинкты. «Идите в дом, переоденьтесь в нормальную одежду». Я рычу раздраженно. «А ты тут будто во фраке бегаешь». С полоборота заводится вредина. Крыть нечем. Я и в самом деле снял майку на середине игры. «Свят, не приставай к девочкам. Нравится им наблюдать, пусть смотрят» поддерживает болельщиц миролюбивый Глеб. «Вот я и буду болеть за Глеба!» громко объявляет Лера. «Он один среди вас нормальный!» Самый нормальный одобрительно кивает. Лев расхохотался. Но Костя спустить это, естественно, не мог. «Нарываешься, малявка!» Лера, недолго думая, поднимает шишку с земли и кидает в него. Попала четко в лоб. Костя погнался за моей сестрой, она от него. Опять разборки начинаются. Можно сказать, что я с Костей у Леры в чёрном списке. Только в моём случае вредина делает иногда поблажки. Лера выбрала Глеба. Значит, ты будешь болеть за меня? Нагло предлагаю Ане свою кандидатуру. Прижимаюсь лбом к сетке, как будто так смогу стать к ней ближе. Через преграду нас разделяет всего шаг. Короткий промежуток до моего терпения обладать ею. И словно километр раскинулся до того, как Аня сможет на это решиться. Разве есть правило, по которым вдвоем нельзя стать группой поддержки одного участника? Она берет и обрывает мою следующую мысль. Зачем она мне надо добиваться? Найду похожую и согласную на всю девушку без комплексов, когда расстанусь с Кристи. В очередной раз получаю от неё облом. ну что меня так заклинило на этой неприступной девчонке? В теннисе свои правила. Выдумываю на ходу. Вряд ли она их знает. Жду от тебя поцелуй в случае своей победы. Аня складывает руки на груди, и я получаю от неё тот самый взгляд. Ага, жди дальше. Бегу и спотыкаюсь. Блин, но ничем не проймёшь. «Сама тогда придумай, чем наградишь победителя. Поцелуй подойдёт лучше всего». Глеб перебивает меня, показывая, что тоже на победу претендует. «Ты сначала выиграй, Свят, тоже мне размечтался». Вскидывает ракетку и, не дожидаясь, пока я встану на место, запускает мяч на моё поле. Вот гад! Лера вернулась к Ане и сразу принялась активно поддерживать своего участника. Только сбивала меня выкриками «Глеб, давай! Глеб, лучший! Забей скорее очко!» Меня никто не поддерживал, и это злило. Не то чтобы очень, но игра из-за и расслабленной как-то незаметно перешла в ожесточенную схватку. Возле поля собрались еще некоторые из приглашенных гостей. Девушки приняли сторону Леры и тоже с ней поддерживали Глеба. А я, под общий гомон и визг, гонял с ракеткой в руке, уже мокрой от пота. «Последний сет, решающий!» — объявляет Лев. Он взял на себя полномочия судьи в нашем гейме. Я стараюсь концентрироваться, перенося все свое напряжение на ракетку. Прикидываю технику подачи Глеба и действую на опережение. Первый отбит. Второй успеваю на лету хлопнуть со всего размаха. Глеб тоже не пасёт с задних и тут же посылает мяч косым ударом влево. У меня нет времени думать, куда бежать. И только расчётные излюбленные приёмы друга толкают меня в нужную сторону ещё до того, как мяч туда прилетает. Бью наотмашь, изменяя полностью траекторию и свою привычную подачу. Есть! Ура! Победа за мной! Вроде фигня, а мне приятно. Обмениваемся рукопожатием с противником. Глеб, пусть и в шуточной форме, но поздравляет. В любом случае, группы поддержки у меня не было, так что друг из-за соперника и за болельщика сойдет. «Свят, я поздравляю тебя с победой!» Нежный тоненький голосок отвлекает меня от обсуждения нашей тактики игры с Глебом. Поворачиваюсь и натыкаюсь на улыбающуюся малышку. «Поцелуй?» «Не-а, цветочная корона». И только сейчас замечаю в ее руках венок из одуванчиков. Громкое ржание возле выхода означает, что Лев с Костей нашли новый повод для приколов. Глеб тоже не сдерживается и принимается хохотать, прикрывая рот рукой. «Блин, представляю, как будут тупо смотреться в девчачьем венке!» «Ты примешь мой подарок, победитель?» Протягивает мне Аня своё сплетённое творение заметно дрогнувшим голосом. Я вижу, как она смутилась, опустила вниз глаза и, вероятно, пожалела, что стала моей единственной группой поддержки. Да к чёрту поцелуй! Любая из бывших и та же Кристи уже бы присосалась при всех, запрыгивая мне на голову, а так, чтобы сделать нечто для меня, переборов свой страх. — Спасибо, малышка! раз уж она помешана на теме принцев и корон, опускаюсь на одно колено, подставляя голову. «Рыцарь готов к своей награде!» Венок немного маловат, но Аня закрепляет его и прижимает волосами, ловко орудуя пальчиками. Вспышки камер телефонов любителей поржать я пропускаю мимо. Если кто и плел для меня когда-нибудь венки, то это была мама в моем далеком раннем детстве. Довольная Аня сбегает к сестре, и больше я их до вечера не вижу. Время до начала сбора пролетело быстро, ведь нам нужно было вчетвером подготовить все для вечеринки. Сцена находилась прямо напротив бассейна. Там же установили столы и колонки. Лев имел в прошлом опыт работы диджеем, его нельзя прогнать от стойки с музыкой. Костя с утра заказал по интернету несколько сюрпризов для гостей. Знаю только, что без стриптиза мы в этот раз обойдёмся. Всё-таки собрались нечисто мужской компанией. Девочки начали разносить на столы доставленные блюда из ресторанной службы. И чем бы я ни занимался, невольно следил за передвижением подружек, которые не отходили друг от друга ни на шаг. Так Аня и есть тот самый невинный ангелок, посмевший дать тебе отворот-поворот проследил за моим взглядом Глеб. «Помню, помню, как я утверждал, что тебе ничего не светит». «А теперь что, передумал?» «В отношении Ани нет, зато ты светился в короне. хе хи «Мне одному так повезло с друзьями. Знаю, что Костя больше поймёт, но почему-то именно с ним обсуждать её хочется меньше всего. Нам часто нравятся одни и те же девушки». На улице вечер начал погружаться в сумерки. И под оглушительную музыку прыгающего в наушниках рядом с пультом льва вечеринка официально была объявлена открытой. Я приблизился к столу с закусками, сразу определяя, где мне нужно занять место. Шепнул пару объясняющих слов на ухо приятелю Кости, и он согласился пересесть. «Весь вечер будешь меня преследовать?» Ну вот, Аня заметила подмену и шипит, пока Лера отвлеклась. — Нет, что ты. Намного дольше.